Тень, кое-где загораются уже огоньки, в небе бледноватый золотой рог, потом тьма. Сон кончается и течет седьмой сон. Я вижу Париж, осенний закат в Париже, кабинет господина Корзухина в собственном особняке. Три карты! Три карты, три карты, сон седьмой. Антуан, Антуан, все маршалы Кильни киль не венрапа, жорди, но Позвольте, голубчик, да вы ничего не поняли. Так точно, парамон и лич, не понял. А как будет по-французски? Так точно, Антуан. Жо. Ah. Oh. Ah. Mm? Не могу знать, Парамон Ильич. что Антуан, Антуан, вы русский лентяев. Запомните, человек, живущий в Париже, должен знать, что русский язык пригоден лишь для того, чтобы ругаться непечатными словами. Или что еще хуже, это провозглашать какие-нибудь разрушительные лозунги. Ни то, ни другое в Париже не принято, Антуан. Учитесь, это скучно. Что вы делаете в настоящую минуту, Антуан? Я ножи чешу, Парамон Ильич. А как будут ножи по-французски, Антуан? Ликуто. Ликуто, Парамон Ильич. Правильно, Антуан. Учитесь, Антуан. Это скучно. принять. А вот партнёр подвернётся и <звы> пори <звы> им <звы> болит. Э, животе паралле, аmseка сухий поддок. Э, Вот так! который Вид карточка у тебя визитная с собой, как Вы что, русский? Я приведу вас за француза, как я рад. Русский я, русский, Игорь я. Но дело в том, что карточек у меня нет. Скажите просто, Голубков из Константинополя. К вам господин Голубков из Константинополя проездил. Голубков, какой такой. Голубков какой-то. Голубков, Голубков. Голубков. Вы... Чем могу служить? Вы, вероятно, не узнаете меня. Мы с вами встретились год тому назад в ту ужасную ночь на станции в Крыму, когда схватили вашу жену. Она сейчас в Константинополе на краю гибель. На краю чего? Простите, во-первых, у меня нет никакой жены. А во-вторых, и станции я не припоминаю. Как же... Ночь. еще сделался ужасный мороз. Вы помните мороз во время взятия Крыма? К сожалению, я не помню никакого мороза. Вы извольте ошибаться, господин Голубков. Вы ведь Парамонович Корзухин. Вы были...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 По секрету вам сказать, я намерен вскоре на ней жениться. Так что всякие разговоры о какой-то якобы имеющейся у меня жене мне неприятны, господин Голубков. Фрежой? Значит, вы отказываетесь от живого человека. Но ведь она же ехала к вам. Помните, ее арестовали. Вы помните мороз? Окна, фонарь, голубая луна. Ну да, голубая луна, мороз. Контрразведка уже пыталась раз шантажировать меня при помощи легенды о какой-то моей жене-коммунистке. Мне неприятен этот разговор, господин Голубков, повторяю вам. Ай-яй-яй, моя жизнь мне снится. Вне всяких сомнений. Я понял, она вам мешает и очень хорошо, пусть она не жена вам, так даже лучше. Я люблю ее, поймите это, и сделаю все для того, чтобы выручить ее из рук нищеты. Но я прошу вас помочь ей хотя бы временно. Вы богатейший человек, всем известно, что все ваши капиталы за границей. Дайте мне взаймы тысячу долларов, и лишь только мы станем на ноги, я вам свято верну деньги, я отработаю, я поставлю себе это целью жизни. Простите, -мсе, Голубков, я так и предполагал, что разговор о мифической жене приведет именно к долларам. Тысяча? Я не ослышался. Тысячу? Я, клянусь вам, верну ее. Эх, молодой человек, прежде чем говорить о тысяче долларов, я вам скажу, что такое один доллар. Доллар. Великий всемогущий дух, он всюду. Глядите туда, вон там, далеко на кровле горит золотой луч, а рядом с ним высоко в воздухе согбенная черная кошка Химера. Он и там, и Химера его стережет. В неясное ощущение ни шум, ни звук, как будто дыхание в спучной земле. Там стрелой летят по езда, и в них...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 Он страшен, он сожрет, но в океане с цепением топок, Взрывая миллионы тонн воды, идет чудовище, Идет, кряхтит, несет на себе огни, Оно руит воду ему тяжко, но в адских топках, Там, где голые косигары, оно несет свое золотое дитя, свое божественное сердце, и... Доллар! И вдруг тревожно. Мир, и вот они уже идут, идут, их тысячи, потом миллионы, их головы запаяны в стальные шлемы. Они идут, потом они бегут, потом они бросаются своем на колючую проволоку. Почему они кинулись? Потому что где-то там оскорбили божественный доллар. Нырять тихо. И всюду, во всех городах, ликующие кричат трубы. Он отомщен. Они кричат в честь Оп! доллара. Итак, господин Голубков, я думаю, что вы и сами перестанете настаивать на том, чтобы я вручил неизвестному молодому человеку целую тысяч долларов. Да, я не буду настаивать, но на прощание я хотел бы сказать вам на прощание, господин Корзухин, что вы самый бездушный и самый страшный человек, которого я когда-либо видел. Но вы получите возмездие, оно придет, иначе быть не может. Прощайте! Жо! Женераль ну, ты... Чарлотов! А ты, Ну, русский день! Ну, проси, проси. Здорово, Парамуша. Дай я тебя поцелую. Мы что, с вами когда-нибудь встречались? Ну вот вопрос. Что ты, Парамон, грезишь? А Севастополь? А мы что, пили с вами брудершафту? Черт его знает, не припомню. Ну, раз встречались, наверное, пили. Простите, генерал, а вы что, в кальсонах? А почему это тебя так удивляет? Я ведь не женщина, кое этот вид одежды не присвоен. А вы что, вот так вот в таком виде по городу, по Парижу? Нет, я по улицам шел в штанах. Это я у тебя в передней снял. Пардон, пардон. Что за дурацкий вопрос? Ну что, дал? Нет. Словом, идем отсюда, Григорий. Да куда ж мы теперь пойдем? Что ж ты, Парамон, твои соотечественники, которые за тебя же боролись с большевиками перед тобой, Ты им отказываешь в пустяковой сумме? Да понимаешь ли ты, что в Константинополе Серафима голодает? Я прошу тебя замолчать. Идем отсюда, Григорий. Ну, знаешь, Парамон, грешный я человек. Нарочно бы к большевикам записался. Только для того, чтобы тебя расстрелять. Расстрелял бы, мгновенно выписался обратно. Постой, а почему это у тебя карты? Ты что, играешь? Представь себе, играю и очень люблю. Ты играешь? В какую игру ты играешь? Представь себе, в девятку. И очень люблю. Сыграй со мной. О, oh, я бы с удовольствием. Но я привык играть на наличные. Ты перестанешь унижаться. Идем отсюда. Никакого тут унижения нет. Что тебе было сказано? Что? В самом крайнем случае. Крайнее этого не будет. Давай Хлудовский медальон. Нет. Дальше, да. нет. Дальше, да. Впрочем, да. Дальше, да. Мне теперь все равно. Я ухожу. Я тебя никуда не пущу. Ты с такой физиономией еще в сену нырнешь. Сколько может стоить такой медальон, Парамон? Ничего. Приличная вещи. 10 долларов. Однако, Парамон, mm -hmm. эта вещь стоит гораздо больше. Но, ну, видимо, ты в этом не разбираешься. Ну что ж, пошло. Как раба твоего зовут? Антуан. Антуан. Антуан. Принеси-ка, головчик закусить. Слушай, Ален Станк. Ну что ж, пошло. Насколько? Ну вот на эти десять долларов. Прошу снять. Прошу. Нарсуть. Прошу. Пожелаете карту? Да, прошу. Угу. Ого. Девять. Ага. На Хорошо. Прошу. Да. Все. Еще. Еще желаете? Все. Девять. На квит. Семь. У, -у, -у. У меня восемь. Ну, так и быть, еще на квит. Вот так, брось. Видишь, он все время удваивает и, несомненно, возьмет все обратно. Если ты лучше меня знаешь игру, ты садись вместо меня. Ну да, я же не умею. Ну так не засти, свет. Желаете, карты? Да, прошу. <кх�> так, еще. еще. Так. А, черт. Ты ты. ты. Жир. У меня три очка. А вы что, не прикупаете к тройке? Иногда. Ну, как как? А да. ну так и быть. <laughs> На квит! Прошу. <решу> да, Антуан, Мерси. Да, да, да. Головков Ремку. Я не желаю. Угу. Мерси, а ты поромаш? А, пардон, я уже завтракал. Ну, так ну, что. Ж, Значит, 160. Идет. Идет. Сыной. Run the three quarter deвять. А что там у вас? Здесь все чисто. Пардон. 320. Попрошу прислать наличные. Сейчас одну минутку. Чего-то брось, умоляю теперь брось. Будь добр, займись делом. Каким-нибудь альбом, что ли, посмотри. Наличные, пожалуйста. Антуан, вы свободны, это я. Слушай, парольщик. Сигнализация от ворот. Хорошая вещь. 640 не пойдет. Угу. Такой ставки не принимает банк. А сколько примечей? Вот 50. 50. Хорошо. 50. Хорошо. Ага, Пожалуйста. 9 Ах, черт у меня жир. Да, пришлите! Пожалуйста. Да, пришлите. Так, 590 Азартный параморша. Вот где твоя слабая струна. Брось, черноташи. Слушай, дети. Прошу. Угу. Угу. Семь. Все. Семь. Заглянем. Уголчик. Семь. Че на Наличные. Наличные. Наличные, пожалуйста. И сразу ночь. горят свечи на столе груды валюты. Три карты, три карты, три карты. Три карты, три карты, три карты. Ждём, пошлите. О, иду на всё. Гляньте, пожалуйста. И сразу утром на карточном столе горят свечи. Корзухин, черноты и Голубков похожи на тени. Голубков комкая прячет деньги в карман. Парамоша. ну, нет ли у тебя... Газетки все эти. Нету. Деньги завернуть. Нету. Нету. Вот что, вы знаете, Парамон. что... Отдайте мне, отдайте, отдайте мне деньги. А я вам выпишу чек. Ну что ты, Парамон, неужели ты думаешь, что в каком-нибудь банке выдадут 20 тысяч долларов человеку, который ее совпаштанит? Спасибо. Спасибо. Анюта, я прошу тебя, дай мне деньги, я хочу выкупить медальон. Пожалуйста. 300 долларов. Как Ну, до, свидания. до свидания, Парамоша, засиделись мы у тебя, нет, нет, нет, нам нет, пора. Нет, нет, нет, нет, нет, вы меня ограбили, я был болен, у меня был жар, вы воспользовались моим состоянием. Вот что, знаете, что отдайте мне деньги, а я вам дам под 500 долларов отступного... «Ты шутишь!» – зверь вскричал коварный. «Нет, я сейчас буду звонить в полицию. Вы меня ограбили. Вас арестуют бандиты, грабители!» я слышал, Парамон, да? молись твоей парижской баоматери. Твой смертный час настал». «Уходи, нацент, уходи». «Караул, караул, меня грабят, караул, вся вила спит». Портьера раздвигается... И Чего возникает Люська, Что случилось, она в пижаме. Боже мой, боже, видно, не испила я еще горькой чаши моей. Казалось бы, имела право отдохнуть, но нет, вот вы, нет. Вот вы, Люси, спите в тот момент, когда меня грабят русские бандиты. Люси. Это она. Недаром видела нынче тараканов во сне. Мне интересно только одно. Как вы сюда добрались? О, пардон, мой вид. Вы знаете мадмазель Фрежоль? М -м -м. Откуда мне ее знать? Никакого понятия не имею. Так познакомимся же, господа. Люси Фрежоль. Генерал Чернобыль. Гусс Голуб... В чём недоразумение, господа? Люси. Крысик, что ты так отчаянно кричал? Кто тебя обидел? Люси, он выиграл у меня 20 тысяч. Я хочу, чтобы он мне их вернул. Ну? Люси... Это не подлость. Нет, нет, жабочка, это невозможно. Ну, проиграл. Лю ну, что же делать? Ты уже не маленький. Ну, Люси, я тебя умоляю. Ты, Антуан, ты где покупал карты? Вы как сами покупали парамоны. Антуан, идите к дьяволу. В каком виде вы торчите передо мной? Слушаюсь. Итак, господа, деньги принадлежат вам. И никаких недоразумений не будет идей. Иди, мой мальчик, иди усни, у тебя под глазами тени, иди. иди. Я уволю, я уволю этого мерзавца Антуана, я его уволю. Иди, мой мальчик, иди. Не пускайте больше ко мне в дом русских. Ну, была очень рада Повидать соотечественников Жалею Что больше никогда не придется Встретиться Выиграли Уносите ноги Антуан Что прикажете Антуан Господа покидают нас Выпустите их Слушай! Чернотый – Я подожду тебя. – Иди. – Au revoir, мадемуазель. – Слава Тебе, Господи, унесло их. Когда же я, наконец, отдохну?